Барщинная. Беден не чёсан калинушка, Нечем ему щеголять, Только расписана спинушка, Да за рубахой не знать. С до ворота, Шкура вся вспорота, Пухнет смекин и живот. Верчиной, кручиной, Сечиной, мучиной, Еле калина обредёт. В ноги кабачику стукнется, Горе потопит в вине, Только в субботу аукнется С барской конюшни жене. Ай, песенка, запомнить бы, Тужили наши странники, что память коротка. А вахлаки хвалились. Мы, барщинная, с наша-то попробуй потерпи. Мы, барщинная, выросли под рылом у помещика День каторга, а ночь, что с раму За девками гонцы скакали тройками по нашим деревням. В лицо позабывали мы, друг дружку в землю глядючи, Мы потеряли речь о... В молчанку напивалиса, в молчанку целовалиса, в молчанку драка шла. Но «Ну, ты насчет молчанки ты не очень. Нам молчанка-то досталась солоней, сказал соседний волости крестьянин, с сеном ехавший. Нужда пристигла крайне, скосив и на базар. Решила наша барышня Гертруда Александровна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 Малый смахивал на дерево, С которого кору под пасок крохотный Всю снизу ободрал, а выше не царапины. В вершине не побрезгует ворона свить гнездо. Так что ж, брат, рассказывай, Дай прежде покурю. Пока Мистон покуривал, У власа наши странники спросили, Что за гусь. Так, подбегала мученик, приписан, К нашей волости барона Синегузина, дворовый человек, Викентий Александрович. За пяток в хлебопашество прыгнул. За ним осталось и кличка выездной. Здоров, а ноги слабые, дрожат. Его-то барыня в карете и цугом ездила четверкой по грибы. Расскажет он, послушайте, такая память знатная, должно быть».